до 1,5 грамма на 1 литр крови. Опьяневший легко раздражается, ему свойственны вспышки гнева, ярости, он теряет чувство ответственности за свои поступки, склонен к хвостовству, придирается к окружающим. В результате этого человек нередко нарушает общественный порядок, совершает хулиганские поступки и даже преступления. Координация движений резко нарушается – Походка становится шаткой. С пьяными людьми наиболее часто происходят несчастные случаи на производстве в быту. После возбуждения через 2-4 часа наступает отрезвление или выраженная стадия торможения с явлениями вялости, сонливости. На следующий день человек может чувствовать головную боль, слабость и так далее. Тяжелая степень опьянения наступает у подростков и молодежи при употреблении дозы намного меньше, чем у взрослых. Для нее характерны две фазы – возбуждение и торможение. В первой фазе речь становится невнятной, движения не походка шаткая, поступки бессмысленные, часто агрессивные по отношению к окружающим. сравнительно быстро развивается фаза торможения, которая проявляется в вялости, сонливости, безразличии и заканчивается глубоким, близким к наркотическому сном. В таком состоянии человек не реагирует даже на сильные болевые раздражители. Он может заснуть на улице, в холодное время года замерзнуть. После пробуждения человек смутно помнит, что с ним было. Появляется сильное желание принять алкоголь повторно. Явление похмелья после тяжелой степени опьянения выражается наиболее резко. Человек чувствует себя совершенно разбитым, больным, он не в состоянии выполнять какую-либо работу. При любом опьянении, как реакция на интенсикацию, возможны тошнота, рвота и другие явления отравления, а также нарушение сердечно-сосудистой системы. При сильном опьянении последовательно сменяются четыре его стадии. Первое возбуждение вследствие ослабления процессов торможения в головном мозгу. Вторая растормаживание при длительном угнетении процессов торможения, в освобождении инстинктов из-под контроля коры головного мозга. Третье угнетение процессов торможения, возбуждение. заканчивающееся глубоким сном, близким к наркотическому. Четвертое – похмелье, то есть отравление продуктами неполного окисления алкоголя. Обычная тяжелая степень опьянения кончается глубоким сном, иногда смертью вследствие паралича дыхательного центра. Особенно тяжелые последствия алкогольного отравления для детей. Недостаточная устойчивость детского организма определяется происходящими в нем процессами становления. Многие ошибочно считают, что алкоголь согревает. Это субъективное ощущение возникает из-за того, что спирт расширяет поверхностные сосуды кожи, однако при этом происходит усиленная потеря тепла. Человек краснеет, потеет, что ведет к еще большей теплоотдаче, в результате чего температура тела резко понижается. Люди в состоянии опьянения легко простуживаются, заболевают воспалением легких, замерзают на улице даже весной или осенью при температуре 10-15 градусов Цельсия. Вследствие неоднократного принятия алкогольных напитков у человека постепенно образуется прочный условный рефлекс, который по своему физиологическому механизму похож на никотиновую интоксикацию. Развивается устойчивость к алкоголю, увеличиваются дозы спиртного. После забытия и пробуждения у пьяницы наступает тяжелое состояние похмелья, симптомы которого снимаются при повторном употреблении спиртных напитков. Так развивается главный признак хронического алкоголизма – Синдром лишения или абстиненция. Он сопровождается синдромом астении, повышенной утомляемостью, падением работоспособности. Постепенное стремление к повторной выпивке –